Эпилог. Старший ответственный секретарь Дальгейн Саул Раго стоит у окна. Это необычное окно. Оно единственное в комплексе центра. Роль всех остальных окон играют экраны. Это хорошо и правильно. Любое отверстие в обшивке на космической станции создаёт уязвимость. Разумное же существо, произошедшее от животных, живущих на открытой местности, любит окна, и чем больше тем лучше. Без ока они начинают хиреть и чахнуть. На лицо противоречие, и лучший способ разрешить его использовать вместо ока наэкраны, на которые передаётся изображение с камер, размещённых на обшивке. Однако так уж вышло, что Дальгин предпочитает картину, полученную собственными несовершенными глазами, любой, даже самой искусной иллюзии. У одного из его предшественников, говорят, был такой же заскок. поэтому в огромном комплексе центра одно настоящее окно все же имеется. Оно расположено в неудобном и неочевидном месте, между башенкой кожухом, одной из малых антенн ближнего радиуса связи и клапаном сброса мелкодиспетчерных отходов. Как ни странно, последнее скорее преимущество, чем недостаток. Если клапан откроется тогда, когда эта часть центра в тени, то ничего не видно. А если тогда, когда станция находится напротив звезды, то шлейф мелких пылинок очень удачно подсвечивается, превращаясь в россыпь крошечных бриллиантов. Про окно знают немногие. Не только Дальгейн, разумеется, еще и ближний круг его помощников и конфидантов, а также те из техников и обслуживающего персонала, которые наткнулись на окно случайно. Но сейчас Дальгейн здесь один. Центральная звезда сбоку от станции, или точнее, станция занимает такую позицию относительно небесных тел в этой системе, что с одной стороны даёт ему красивый вид на планету 0 и её лазурные океаны, а с другой позволяет разглядеть звёзды, а не засвеченный чёрный бархат вакуума. Вселенную, какой она была сотни, тысячи, миллионы и даже миллиарды лет назад. У долгие на хорошее зрение. Он видит многие светила, которые не смогли бы рассмотреть более близорукие расы, вроде санаранцев, лучше видящих под водой, или этих выскочек землян. Он знает, что спокойствие и равнодушие вселенной обманчиво. На самом деле, может быть, там, невидимы, уже крадутся сюда гигантские корабли неведомого противника, ощетининные пушками непредставимой силы. Или подбирается иная напасть, которую он или аналитики центра даже представить себе не могут. Теоретически она может выскочить в любой момент, даже сейчас. Завоют сирены общего оповещения, вспыхнут аварийные лампы, раздастся шорох колёс и лапок роботов-ремонтников и боевых ботов, спешащих на расчётные места. Или вообще ничего не случится, просто станция начнёт медленно таять, как сахар в тёплой воде. Или Привычным усилием воли Дальгейн останавливает возможное развитие катастрофических сценариев у себя в голове. Он знает, что постоянные мысли об этом до добра не доводят. Проблема в том, что он не параноик и не невротик. За его душевным здоровьем следят лучшие психологи его расы, а также один специалист, который специализируется на межвидовых проблемах. Нет, Дальгейн попросту реалист. Это-то и пугает его больше всего. с ментальным непорядком, он бы работал и в конце концов победил бы его, как преодолел все прочие неблагоприятные обстоятельства в своей жизни. Старший секретарь? Раздаётся вежливый голос. Дальгейна барачивается. Арсений враг не пройдёт. Молодая, но очень способная пры из мирной армии Виаланны, как называет он про себя ставленников неугомонный адмиральша. Очень полезный кадровый резерв. Хотя у многих головы забиты всякой романтической чушью, однако это вот оказалось достаточно способной, чтобы увидеть, кто и где приносит содружеству нет жизни галактики реальную пользу. На удивление быстро из неё получилась очень толковая референтка. Головокружительно быстрая карьера. Кое-кто может быть скажет, что быть старшим секретарём секретаря Не бог весь какой итог пяти с лишним лет службы в центре. И тем самым распишется в полном незнании реалии содружества. Потому что если ты оказался под прямым началом самого Далгейна за такой малый срок, то ты безусловно далеко пойдёшь в этой жизни. Может быть, на место самого Далгейна, а выше, говорят, уже просто некуда. Что случилось, Арцеин? спрашивает Далгейн. Он не сомневается, что происшествие имело место. Его помощники знают, что время уединения у окна свято и не стали бы беспокоить по пустякам. «Пришли последние донесения со станции «Узел» по проекту «Гребницы», — отвечает Арсений. «Вы просили докладывать немедленно, невзирая ни на что». «Да», — просил. Со вздохом Дальгейн отрывается от созерцания. «Видно, не повезет, клапан не раскроется». «Рассказывайте», — говорит он. Арсений начинает доклад. Короткий, но обстоятельный. Самосознание у объекта, по всей видимости, нет, говорит она. Однако первые эксперименты по записи так называемых мнемограмм на разуме добровольцев дали непредсказуемый эффект. Резкий, хотя и кратковременный скачок когнитивных способностей, вспышки гениальности, уточняет Дольгейн. Скорее сверхвосприимчивости. Люди в короткие сроки разбирались с вопросами, с которыми до этого долго возились, совершали интуитивные скачки. В одном случае человек разрешил долго назревавшую проблему в личной жизни. Какую же? Далгейн сэфтиц. Разумеется, ему интересны сплетни. Это санарамец, который до сих пор вопреки обычаям своего народа ни разу не был женат. Под записью мнемограммы он осознал, что испытывает влечение к коллеге 314. и начал ухаживание. «Нурье и Мигран?» — пораженный спрашивает Дальгейн. «Никогда бы не подумал». «Мигран?» — Арсений сверяется с записями. «Нет, девушку зовут Сайрония 896783. Она старший инженер монтажа под началом Нурье. С ним вы угадали». «А-а-а...» — Дальгейн смущенно кашляет в кулак. «Ну да, разумеется». Больше 1.1314 в штате станции, о чём я думал. И насколько я понимаю, эти озарения дали определённые результаты в проекте капитана Старостина. Да, отвечает Арсений. Верфь для колонизационного корабля готова приблизительно на 30%. В такие сроки? Дальгейн хмурится. А ведь Старостин при всех его достоинствах отнюдь не гений логистики. Да и какому гению под силу такое? Он стал одним из добровольцев по испытанию мнемограммы. Подтверждает Арсения невысказанное подозрение. Ходят слухи, что им удалось раздобыть мысль-образ одного из старейших Тараи. «Во имя Вечного Света!» — не удержавшись, восклицает Дальгейн. «У меня были такие же чувства, когда я об этом узнала, шеф», — соглашается Арсений. Дальгейн снова поворачивается к окну. Вы знаете, раздумчиво говорит он. Недавно я думал, не совершил ли крупную ошибку. Толстое кварцевое стекло ничего не отражает, поэтому Дальгейн не видит, что на лице его секретарши появляется выражение истинного изумления. Дело не в том, что Дальгейн не совершает ошибок или не признаёт их. Он не божество, чтобы совсем не ошибаться, и не самодур, чтобы не отдавать себе в этом отчёта. Дело в том, С какой интонацией он только что это сказал? По его голосу слышно, что ему страшно. Арсени не подозревала, что легендарный соффектив способен испытывать страх. Но теперь я думаю, что всё же выбрал лучшее решение из худших. Заканчивая Дальгейн: Раз они так спешат стать тем, что нам не дано понять, пусть улетают. Как можно дальше? Он бы добавил скатертью дорога. Но дальги им никогда не было рецепентом немограм, а потому, разумеется, не знал земных идиом. В черноте, куда он смотрит, вдруг вспыхивает облако белых искр. Выпускной клапан так и сработал. Я делаю глубокий вдох, потом глубокий выдох. Передо мной экран системы квантовой связи. Всё уже настроено, канал работает. На той стороне ждут моего вызова. И всё же мне трудно решиться. Мия предлагала пойти со мной, молчаливо постоять за плечом в качестве моральной поддержки. Я отказался. Есть всё-таки вопросы, которые мужчина должен решать сам. Отношение с матерью один из таких вопросов. Я не посвятил её, что улетаю в космос. Сказал себе, это всё соображение секретности. На самом деле фигня. Мне предлагали сделать для семьи соответствующий допуск. Я отшутился, что ближе к семье, чем Белкин, у меня нет. Он, кстати, сейчас у меня на коленях, обеспечивая эту самую моральную поддержку. Ладно, говорю о себе мысленно. Ладно. Это не может быть сложнее, чем разговор с Дальгейном или Кинтагирцами. В глубине души знаю, что на самом деле всё-таки сложнее. Я знаю, что мать меня любит, как умеет. При этом ей всегда с такой непринужденной легкостью удавалось заставить меня почувствовать себя полным дерьмом. И все же я прошел долгий путь. Я уже не тот, каким был почти два года назад, улетая на эту станцию. И я точно знаю, что больше не вернусь на Землю. Нет, наверное, можно было бы слетать перед дальней дорогой в короткую командировку. Но на кого я оставлю дела? Да и, будем честны, не тянет. Разве что поесть привычные еды. В общем, я нажимаю кнопку, и на экране появляется диспетчер центра связи. Кто-то новенький, я его раньше не видел. «Капитан Старостин». Тут же начинает он. «Большая честь работать с вами». «Ну да, новенький». Слегка сбивается и говорит, как по писанному. «Мне тоже очень приятно», — отвечаю я. Переключите, пожалуйста, на номер мобильного. У вас должно быть записано. Да, конечно, переключаю, всхватывается он. Из зашифрованный канал, всё по протоколу. Несколько томительных гудков. Из знакомый сварливый голос говорит: Старостина слушает. Мам, это я. У меня в горле почему-то комок. Мошенники, что ли? Её голос вздрагивает, хотя в нём появляется подозрительность. Мой сын только пишет. Нет, мам. Правда, удалось позвонить. Слушай, извини, что так давно не связывался. Мне нужно многое тебе рассказать. Да уж, видно, перебивает она меня. За деньги спасибо. Деньги? Эх, да. Президент тем с отцом отправила мою зарплату по моей просьбе. А зарплата там приличная. Меня оформили к космонавта. Не за что. Мам, Что такое дело? Мне нужно уехать. Очень далеко. Ты же и сейчас вроде в командировке. Не понимаю, она. Или вернулся? В голосе её почти нет теплоты, только подозрительность и какая-то обида. Но сейчас я слышу, что это привычная броня. Не только я закрывался от неё, она от меня тоже. Нет, там где был. И должен уехать дальше. Поправляю её. «Мам, слушай внимательно. Если будешь сомневаться, то совсем скоро президент начнет выступать по телевизору. Можешь посмотреть, она как раз про это будет говорить». «Я говорю и говорю, говорю долго». В какой-то момент мама в самом деле включает телевизор, и он начинает бормотать на фоне. Белкину становится скучно, и он уходит с моих колен. Мама почти всегда молчит. Я иногда спрашиваю ее, «Ты слушаешь?» А она говорит: "Слушаю". Это самое странное, даже ни разу не перебивает и не начинает кричать, что это всё чушь. И не выполнимых советов тоже не даёт. Совсем уж не реал. Наконец я заканчиваю. Поэтому мы скоро летим колонизировать другой рукав галактики. Скоро, это ещё не завтра, через 2 или 3 года, не знаю, как получится. Но я решил, что нужно позвонить заранее, потому что у меня не будет возможности вырваться на землю. Вы с папой можете приехать сюда со следующей партией колонистов, если ты убедишь его, что я не сошёл с ума. Вам, конечно, иммигрировать не обязательно. Я договорюсь, чтобы вас назад отвезли. Заодно познакомлюсь со своей девушкой. Она инопланетянка, обещает вам 200 штук внуков. Правда, тоже лёт через 200. Зато нянчить не надо. С ума сойти. Отзывается мама, когда мне удаётся закруглить свою нервную тираду. Не ходи в космос без шлема, слышишь?